Наследство А на Рождество пришло извещение о смерти дяди Максима. Милицейский протокол сообщал, что вязанцы в МД обнаружили мертвым с множественными ушибами и ножевыми ранениями. В приложенной квитанции указывался сектор и ряд с дядиной могилой на втором городском кладбище. В наши з а р у б е ж ь е письмо пришло с большим опозданием спустя месяц после похорон. Мы были очень расстроены этим трагическим известием. Папа, прижав кулак к губам, шептал «Ой, Максим, Максим». И мама всплакнула. Она всегда жалела нашего беспутного дядю. Помню, она семь лет назад еще хотела пригласить его на Вовкину свадьбу, но папа отговорил «Максим напьется, устроит дебош». В итоге мы его не позвали. И вот д я д и не стало. Насколько мы поняли, убийцу никто не нашел и, наверное, не искал. Дядина былая репутация подразумевала, что он пал жертвой своих... о социальных знакомых. Это было странным, ведь если верить рассказам, дядя уже несколько лет не пил. Так или иначе, в милиции его просто списали в утиль и кремировали. Папа всё собирался поехать к нему на могилу, но дальше разговоров это не продвинулось. Стыдно признаться, но смерть дяди Максима и стадии горя довольно скоро переросла в рутину получения наследства, главным пунктом которого являлась двухкомнатная квартира. Семьи дядя не имел, Мы были единственными кровными родственниками. Этим стоило заняться. Надежд, что я заработаю себе на жилье самостоятельно, не было никаких. Когда я женился, все решили, что вопрос моего пристанища исчерпан. Квартиру наших покойных стариков мы сразу отдали Вовке с мужем. Когда-то родители приобрели за городом дачный участок с п о р о с я ч и м домиком о л я Ниф-Ниф. Отец все пытался сделать из этой халупы полноценный дом, но тщетно. Через год я удружил с я разводом и вернулся в родные п и н а т ы С мая по октябрь мать с отцом уезжали на дачу, но зимовали-то мы вместе, и нам было тесно. И вот у меня появилась надежда обзавестись, наконец, своим углом. Загвоздка лишь была в том, что дядя не оставил завещания, а это влекло за собой кучу утомительных бумажных формальностей. По закону, если в течение полугода со дня смерти не поступало заявление о принятии наследства, квартира отходила городу, и выбивать ее пришлось бы через суд. Мы вышли на государственную нотариальную контору по месту жительства дяди, списались с российским консульством. Оснований отказывать нам не было. В марте мы получили бумагу, по которой с 1 июня отец, как кровный родственник, вступал в наследство. Нужно было только доплатить какие-то сборы или налоги. На семейном совете мы постановили, что улаживать дела отправлюсь я. Взваливал я на себя задачу непростую — продать дядину квартиру. Предполагалось, что если найдётся потенциальный покупатель, то на выручку в прямом и переносном смысле приедет отец, чтобы всё проконтролировать и не дать нас обмануть. Мы всерьёз обсуждали проблему перевоза денег через границу и даже рассмотрели вариант транспортировки их в урне с дядиным прахом. Мама сразу выступила против такой кощунственной конспирации и сказала, что лучше она приедет вместе с отцом, и тогда втроём в одном купе мы безопасно перевезём деньги». Но в любом случае отец хотел захоронить урну с д я д и рядом с могилами деда и бабушки. Мы оформили доверенность, по которой я мог решать все юридические вопросы. И я собрался в дорогу, надеясь в считанные недели покончить с продажей и начать обустраивать свою дырявую жизнь. Путь занял без малого три унылых дня. Ехал я в плацкартном вагоне, так билет был не особенно дорогим. Седая, похожая на добрую учительницу женщина, Робко попросила меня обменяться с ней местами. Я уступил нижнюю полку, и благодарная учительница п и ч к л а меня домашними пирожками с картошкой. Напротив нас восседала краснощёкая девица колхозного вида. Она везла большой клетчатый баул, который не влез под сиденье. Днём девица зорко его стерегла, а ночью для страховки опускала с полки крепкую обутую ногу и клала на баул. Над девицей расположился Юркий, как мышь, востроносый мужичок с фанерным чемоданчиком. Мужичок пил чай, рассказывал девке о своей нелёгкой доле, всякий раз приговаривая «бедняк есть бедняк». Этой фразой он уже успел разжалобить проводницу и получил за даром матрас. И сам бегал то и дело подливать себе в стакан кипятку, потому что заварку он вёз собственную. Я старался быть молчаливым и на вопрос «доброй учительницы, куда едешь?» коротко ответил «погостить к дяде». Ловко утнулся в книгу и не позволил втянуть себя в беседу. Первой ночью мы пересекли таможню. В вагоне подобралось десяток храпунов. Спал я плохо, накрывал голову подушкой, но это слабо помогало. Утром поезд застрял возле небольшой станции Жилыбина. Окно оказалось напротив мемориальной доски, привинченной к облупившейся вокзальной стене. Здесь пали смертью храбрых сержант Гусев Степан Яковлевич, ефрейтор Усиков Иван Матвеевич, рядовые хазифов Хамир Хафунович, Фёдоров Павел Кузьмич и о л е к п е р о в Хусейн Измайлович. Через час я выучил наизусть этот погибший список, и поезд, наконец, тронулся. В полдень мы проехали Москву. В вагоне было жарко. Я долго смотрел на бегущую пейзажную карусель. Небо горело яркой синевой, вспыхивали бликами озёрца. Вот птица, сорвавшись с дерева, полетела в траву, и ветер унёс её, закружив, как клочок бумаги. Вырастали сопки щебня, сменялись зелёным редколесьем, в котором дырой расползался лук, полный одуванчиков. За выпрыгнувшим сосновым бором тянулись рыжие болота. Из воды торчали сгнившие берёзовые стволы. Потом начался ельник, оборвался мостом. По другую сторону реки оградился тополями современного вида посёлок с трёхэтажными панельными домами. За ними раскидывалось заросшее сорной травой поле, с ржавыми футбольными воротцами и пятнистой козой, привязанной к ним. Глядя на заброшенные ворота, я почему-то воображал несчастье, как дети играли в футбол, и мяч улетел на рельсы, ребёнок не заметил поезда. В тон моим грустным мыслям появлялось кладбище и п р я н и ч н а я церковь. Проносилось похожие на посадочные полосы платформы станций, такие быстрые, что я не успевал прочесть названия. Один за другим сменялись у е з н ы е города, с милыми простыми именами — Позырев, л у ч е в е ц Вокзалы там часто были просто двухколейными. Пока мы стояли, по вагонам слонялись местные коробейники, предлагая прессу, пиво и нехитрую снеть — семечки, б е л е ш и воблу. На третий день я уже порядком устал от дороги и был рад, когда утром мы именовали Калантайск. Спустя несколько часов за окном серой водой разлилась громада Урмутского водохранилища, а за ним... словно шахматные башни, встали дымящие жерла АЭС, потянулись бесконечные бараки технических комбинатов закопченными витражными стенами. Старое здание вокзала напоминало храм с высоким куполом, в глубине которого потускневшие советские фрески изображали былое социалистическое счастье. Вываливших на вокзальную площадь пассажиров обступили настырные точно цыганки-таксисты, настойчиво предлагая моторные услуги. Я спросил наименее, на мой взгляд, корыстного, как мне добраться на улицу Чкалова. Таксист пошевелил губами, прикидывая в уме прибыль, и назвал цену, приемлемость которой я всё равно не мог оценить. Я путался из-за разницы в рублях и украинских гривнах. «В рублях» звучало дороже. Я извинился, сказал, что у меня немного денег, и не подскажет ли он, как доехать туда на общественном транспорте. Таксист, минуту поколебавшись, жалился, выдал маршрут, и махнул рукой в направлении видневшейся за крышами мачты Макдональдса с неоновой «М» на верхушке. Обойдя дома, я увидел троллейбусный круг и стоянку маршруток. Я на всякий случай переспросил у какой-то интеллигентной старушки насчет центрального рынка, и она подтвердила слова таксиста. «Пять остановок». И в свою очередь спросила меня, не помню ли я, что в этом году распустилась раньше а л ь х а или береза, и пояснила, если береза, то лето будет хорошее». теплое, а если а л ь х а опередила, то все, дожди будут и холодина. Город мне нравился уже потому, что светило праздничное солнце, и даже сквозь открытые окна троллейбуса дурманище чадила цветущая сирень. Преобладали дореволюционные постройки с большими окнами, вычурной, чуть обвалившейся лепниной на стенах и широкими парадными. Эту средней руки купеческую благость портили многочисленные ларьки с олиповатыми надписями «Пирожки», мороженое или ООО «Ирина». Очень радовала меня буква а и встречающаяся в названиях магазинов «продукты», «соки», «воды», «сигареты». В моих краях, где девятый год свирепствовала «незалежность», этой буквы совсем не осталось. Центр был зеленым и просторным. Пересечение проспектов Гагарина и 5 0 л е т и я ВЛКСМ образовывало небольшую площадь с бронзовым трехметровым «Лениным». Справа от памятника стоял броневик времён Гражданской войны. Слева — танк Т-70. Точно Ленину предлагалось сделать выбор в пользу современной боевой техники. А Ленин, не замечая намёка, упрямо тянул вперёд руку, пытаясь тормознуть на проспекте иномарку. Рядом был уютный сквер. Над клумбами поднимался гранитный постамент с гаубицей. Под золотыми цифрами 1941-1945 лежали венки и цветы, видно еще от празднования 9 мая. За сквером возвышался собор с рыжими самоварными куполами и шпиль-колокольни, покрытый тусклой, и з у м р у д н о м шистой потиной. Троллейбус остановился возле старинной, поросшей травой кирпичной стены, опоясывающей собор. Я спустился по небольшой утопающей в липах улочке и вышел прямо к металлической ограде рынка. Там начинались рыбные ряды и пахло речной плесенью. Я спросил у женщин с набитыми сумками, где остановка 18-го автобуса. Мне разъяснили, что по другую сторону рынка, н а сам автобус, отсоветовали, ходит плохо. Лучше было подождать здесь маршрутку, которая тоже идет до улицы Чикалова. Нужное мне бюро доверия я обнаружил в цоколе холеной выложенной плиткой девятиэтажки между гастрономом и парикмахерской. Внутри царил скромный евроремонт. Мебель из черного кожзаменителя, белые жалюзи, и ползучие цветы в горшках вполне располагали к доверию. Передо мной была всего одна бабка, но радовался я напрасно. Просидела она у нотариуса аккурат до обеденного перерыва, так что я ещё битый час вынужденно листал местные газеты. Когда были проставлены печати, и я выстоял очередь в кассу, заплатил положенные сборы, занёс нотариусу квитанцию об уплате, день уже клонился к вечеру. В гастрономии я купил бутылку «Абсолюта» и большую подарочную коробку шоколадных конфет. Неизвестно, какого полубюрократическая особь повстречается в дядином Жеке. Гостинцы были нужны разноплановые. Коминтерновский микрорайон оказался совершенно окраинный, панельными пятиэтажными трущобами. Жилищная контора номер 27 как сквозь землю провалилась. Злой и уставший я неоднократно обращался за помощью к аборигенам. Никто не знал, где она находится. Наконец... Какая-то женщина с помойным ведром вызвалась проводить меня. Словно в насмешку, металлическую дверь д Жека с косо налепленным графиком отключения воды на июнь пересекал засов. Никаких ободряющих записок типа «скоро буду» не имелось. Женщина изучила график, и под глази у неё вмиг налились чёрной тоской. Она с укором посмотрела на меня, точно это я был виноват в грядущем отключении, и, качая головой, ушла. Ведро в её руке жалобно поскрипывало. В эту секунду я понял, что мне предстоит либо поиск дешёвой гостиницы, либо ночёвка на улице. В бессильном отчаянии я принялся колотить по двери, загудевший, как театральный гром. Из ближайшего окна на втором этаже высунулся дедок в растянутой майке с татуированным худым плечом и седыми кудрями на груди. Он дружелюбно обматерил меня так, чтобы я не нагрубил ему в ответ, а вступил в беседу. Я объяснил, что приехал из другого города, «Мне нужно попасть в квартиру, иначе хоть на улице ночуй, а ключи в ЖЭКе». Дед ненадолго задумался, исчез в комнате. Когда я решил, что он просто удовлетворил любопытство, дед вышел из подъезда, на ходу заправляя майку в спортивные с лампасами штаны. «Подожди здесь», — сказал он, и бодро зашлёпал тапками к соседней многоэтажке. Спустя десять минут дедок возвратился и не один. За ним плелась пухлая женщина лет сорока, в платье в горох, с чёрным б л о к и р о в а н н ы м поясом вокруг живота. Полные икры были сплошь в комариных укусах, поэтому она изредка останавливалась и страстно почёсывала ноги. Мне она кокетливо улыбнулась, показывая золотые зубы, похожие на кукурузные зёрна. Сладкая женщина, вот комары и любят, а потом назвалась Антониной Петровной. За стальной дверью была тюремного образца решётка, сквозь которую виднелся небольшой коридор, покрытый зашарканным линолеумом, ржавая бочка с надписью «Песок». На стене у входа висели огнетушитель и старый плакат с кудлатым, похожим на спаниеля, Валерием Леонтьевым. Дед цикнул мелким плевком на плакат и глубокомысленно произнёс «Обладает всеми достоинствами человека, за исключением его недостатков. Я выложил на стол паспорт, стопку документов и доверенность, надеясь, что моя небритая физиономия не вызывает подозрений. На всякий случай пояснил». Только с поезда. Трое суток добирался. Антонина Петровна бегло просмотрела документы и паспорт. Фамилия у нас дядей всё-таки была общая. Открыла сейф и, порывшись там, извлекла связку ключей. Я сказал «вам за беспокойство» и протянул Антонине Петровне коробку конфет. Бутылку водки я вручил деду, и он со словами «а вот это лишнее» опустил её в карман штанов сразу под литровой тяжестью оползших. От Антонины п е т р о в н а я узнал, что о смерти прежнего жильца на АТС никто не сообщал. Она советовала, чтобы сохранить телефон, обратиться туда и побыстрее оплатить долги. Дом, где раньше жил дядя, облезлая хрущевская пятиэтажка по улице имени гвардейцев-широнинцев, стоял совсем на отшибе, прямо возле затопленного строительного карьера, поросшего болотной осокой. Если бы не тополиная посадка, дом через несколько лет наверняка съехал бы под откос. Я огорчился, прикинув, сколько можно выгадать за квартиру в таком неухоженном месте. Ведомой Антониной Петровной я прошел по дорожке мимо беседующей пары, м у ж ч и н ы и ж е н щ и н ы оба средних лет. До меня долетел обрывок фразы «Я бы Ельцина, суку, лично крючьями разорвал», а женщина добавила «И не его одного». Мужчина был крупный, мясисто-молочный, с б е г у щ е й в атаку лысиной. Он еще воинственно жестикулировал длинным бумажным свертком». Женщина сжимала какой-то огородный инвентарь. Металлический наконечник был обмотан тряпкой. Выглядела женщина так, словно вернулась с дачи. Выленившая штормовка, косынка. В ногах стояла сумка, из которой торчала пластиковая бутылка. Подъезд жалко оскалился двумя сидящими друг напротив друга, как пара подгнивших зубов старухами. Опередив их любопытство, Антонина Петровна сказала, «Вот племянник покойного Вязенцева». Мне показалось, болтающая пара тоже заметила нас. Женщина оглянулась, а мужчина и так смотрел в нашу сторону. На миг он замолчал, потом принялся еще активнее размахивать свертком, видимо, замышляя новые казни, отстав новому президенту. Мы поднялись на пятый, последний этаж. Антонина Петровна сорвала пластилиновую с ниткой пломбу. Я расписался в бумаге, и Антонина Петровна, пожелав мне удачи, грузно потопала вниз». Наперво я, заперся в туалете, исправил и накопившуюся за день нужду. Спуская воду, я подумал, что квартира мной, как зверем, помечена. Затем я обошёл свои двухкомнатные угодья. Телефон не работал. Окна ещё с зимы были законопачены бумагой, которую я сразу ободрал, а в гостиной Настеж распахнул балконную дверь, чтобы выветрить дух затхлости. Горизонт р а з о в е л Низкое солнце превратилось в медленный желток. Сильный ветер создавал ощущение полёта, усиленное далёкими, где-то за карьером и трассой, высотками. Казалось, мой пятый этаж находится на одной линии с их крышами. Вдоль балкона, как две струны, тянулись провода для просушки белья, а на них, похожие на пескарей, висели деревянные прищепки. р а с с о х ш и е с я перила густо оплёл дикий виноград. В целом дядина жильё мне понравилось. Прихожая была оклеена когда-то модными обоями под кирпич — В гостиной громоздились раздвижной диван, два кресла, торшер на латунной ноге, журнальный столик и вишневая стенка с посудой, хрусталем, книгами и радиолой в глубокой стеклянной нише. Я исследовал выдвижные ящики на предмет сокровищ. Обнаружились в о р о х а квитанций, коробка с позолоченными чайными ложками, стетоскоп, тонометр и куча мятых упаковок с лекарствами. В спальне, кроме кровати, находились письменный стол — э т о ж е р к а с книгами и платяной ореховый шкаф. Среди одежды я, к моему удивлению, нашёл мотоциклетный шлем, здоровенный молоток и широкие куски протектора, вырезанные из покрышки матёрого грузовика. В назначении этих аккуратных пластов резины я, честно говоря, не разобрался. А вот в боковом пенале между простынями и полотенцами дядя прятал два порнографических журнала, оба на непонятном европейском языке, может, голландском или шведском, С щемящим сердцем я подумал, каким одиноким был дядя Максим. Ещё более тяжело подействовала на меня ванная комната. Там перед зеркалом на умывальнике, возле зубной щ е т к и и тюбика с пастой, лежала безопасная бритва с засохшей щетиной на лезвие. Всё, что осталось от дяди Максима. Кухня была небольшая, едва хватало места для плиты, холодильника «Север», стола, табуреток и навесного шкафчика над мойкой. На подоконнике стоял маленький переносной телевизор. Квартира, хоть и не выглядела убитой, безусловно, нуждалась в ремонте. Я прикинул свои силы и умения и констатировал, что один не управлюсь обоями кое-где облетевшей плиткой. Придется нанимать рабочих, чтобы квартира приобрела товарный вид. Я тщательно почистил ванну содой, вымылся розовым обмылком, который отковырял от умывальника. В дядиных кухонных запасах нашлись макароны, консервы, сайры и зеленого горошка. Ужин я скрасил просмотром неизвестно какой серии «Вечного зова». Ночевал я на раздвижном диване в гостиной. Хоть и был я измотан, но заснуть долго не получалось. Покоя не давали мысли об отключенном телефоне, без которого квартира наверняка упадет в цене. И еще одолевали мечты, что сразу обнаружится щедрый покупатель, который, не торгуясь, предложит мне тысяч шесть. А потом я представлял себе плохого покупателя, жадного и хитрого, который больше трешки не дает, и норовит надуть. Я ворочался и скрижетал зубами. С утра я попил чаю и побежал в почтовое отделение. Я его приметил ещё во вчерашних скитаниях по району. В переговорном пункте я позвонил домой и отчитался отцу о проделанной работе. Там же на почте я спросил, где находится местная АТС. Напрасно я себя готовил к каким-то трудностям. Мне выдали квитанцию, которую следовало проплатить в сберкассе. Насчитали незначительную даже с учётом пени сумму. пообещав подключить телефон в течение недели. Я лишь порадовался, как легко всё разрешилось, и сразу поехал к дяде на кладбище. В кремационном секторе не было могил, только бетонные стены, в которые замуровывались урны. Дядю разместили поближе к земле. Мне пришлось сесть на корточке, чтобы прочитать гравировку на латуне. Вязенцев Максим Данилович, 1952-1999. И чуть помельче. Вечная память. Разговор с кладбищенским начальством по поводу урны я отложил, пока не выяснится с продажей квартиры.